Укрепление или какая-нибудь другая штука в таком роде. Цезарь был великим любителем подниматься по рекам. Королева Елизавета тоже была здесь. От этой женщины вам не отвязаться, где бы вы ни оказались. Жили здесь также Кромвель и Брэдшо. Не тот Брэдшо, который возглавляет наших гидов, а тот, который обезглавил нашего короля Карла. «Приятная компания. Нечего сказать». В церкви Уолтона показывают железную узду для сварливых женщин. Такими вещами пользовались в старину для обуздания женских языков. В наше время от подобных опытов отказались. Видимо, железа сейчас не хватает, а всякий другой материал недостаточно прочен. «Есть в этой церкви также достойное внимание могилы, и я боялся, что мне будет трудно оторвать от них Гарриса, но он как будто о них не помышлял, и мы двинулись дальше». Выше моста река становится необычайно извилистой, что делает ее очень живописной, но с точки зрения гребца или человека, тянущего бечевку, Это обстоятельство весьма омрачает жизнь. Оно ведет к бесконечным спорам между гребцом и рулевым. На правом берегу вы видите Оутлендс-парк. Это знаменитое старинное поместье. Генрих VIII стянул его у кого-то, я уже забыл, у кого именно, и поселился в нем».